Семейство гиен, хиаэнаидаэ, немного животных имеет такую фантастическую историю, как гиены. Еще древние ученые передавали о них самые невероятные вещи, вроде, например, того, что собаки теряют голос и разум, если на них упадет тень от гиены, что эти хищники изумительно подражают голосу человека, чтобы подманивать к себе жертвы, что они разрывают могилы и похищают трупы и так далее. «Тело гиены, — говорит Геснер, покрыто синими пятнами, придающими ей отвратительный вид. Глаза имеют свойство постоянно менять свой цвет. Затылок окостенелый, неподвижный, как у волка или льва. В голове же ее заключен драгоценный камень». Другие к этому описанию прибавляют еще, что после смерти животного глаза его превращаются в камни. Хищник редко попадается в руки человека, так как стоит только ему, сделав поворот, попасть на следы охотника, оставленные на земле, как на того нападает глухота и общая расслабленность. Кроме того, гиена способна гипнотизировать человека. Она проведет несколько раз правой лапой над спящим человеком, и тот впадает в непробудный сон. Так что хищник совершенно спокойно распоряжаться своей беззащитной жертвой может. Эти рассказы сохранились и теперь у некоторых народов. Больше всего им верят арабы. По их убеждению, если человек поест мозга гиены, то непременно сойдет с ума вследствие чего они стараются как можно глубже закопать голову убитой гиены, чтобы колдуны не могли, отрыв ее, наводить на людей свои злые чары. Некоторые считают даже этих животных за оборотней или злых духов, разгуливающих днем в образе человека, а ночью превращающихся в зверей. Мой слуга Али... Советовал ни за что не стрелять в этих порченных людей, проклятых Богом, по его выражению. «Верь мне, господин», — говорил мне суеверный араб. «Они могут одним взглядом своих дьявольских глаз остановить кровь в жилах человека. Один из наших правителей, Хуршит Паша, благослови его Аллах за это доброе дело», приказал сжечь несколько деревень, где водились эти оборотни, но все-таки их еще тьма осталась на белом свете во вред правоверным. Хотя Аллах и не низвергает их в самую преисподнюю ада, тем не менее, пока они живы, правоверным лучше сходить с их дороги, моля Всевышнего, да избавит он от злобы этих проклятых. Несчастный Хуршит Паша своей преждевременной смертью Заплатил за преследование их. Я сам чуть не попал было в беду, когда вздумал выстрелить в целую кучу их собравшуюся на трупе верблюда. К счастью, добрый совет одного мудрого шейха вовремя удержал меня от этого необдуманного поступка. «Верьте мне, правоверные», — говорил он, — «что вы видите перед собой не хищных зверей, а людей, великих грешников» осужденных за свои грехи, на вечное стенание и жалобы. «Слышите ли, как их голоса напоминают сатанинский хохот? Так знайте же, что в них действительно смеется дьявол. Много зла они натворили уже. Один юноша убил гиену, и за это на другой же день превратился в женщину. С другим было еще хуже». После умерщвления этого злого духа высохли его кости. Оставьте же их, братья, в покое. Мы послушались доброго совета, но я целую ночь слышал вой этих ведьм, словно они ругались. Да хранит нас Аллах от этих прислужников сатаны. В самом деле, это не звери, а настоящие щадие ада. Послушайся же меня, господин. Не тронь их! Животные, возбуждающие такой ужас у простодушных детей пустыни, действительно неказисты на вид, пожалуй, даже безобразны. Туловище у них вытянутое, шея толстая, голова большая, морда некрасивая, кривые передние ноги длиннее задних, на всех конечностях по четыре пальца, уши грубой формы, Мало покрытые шерстью. Глаза расставлены косо, вечно бегают, страшно блестят и имеют отталкивающее выражение. Толстая неподвижная шея, короткий пушистый хвост, длинная лохматая шерсть, переходящая на спине в щетину, наконец, сам цвет ее, темный, мрачный. Все это производит неприятное впечатление». Кроме того, гиены принадлежат к ночным животным, обладают отвратительным голосом, каким-то адским хохотом. Далее, они страшно прожорливы, жадны, распространяют скверный запах, ходят уродливой хромающей походкой. В анатомическом отношении у них замечательны необыкновенное развитие зубов, вытянутых в прямую линию, что придает морде широкий сплюснутый вид. Всех зубов, как у собак и других хищников, 34. По формуле 3 к 1, 4 к 1, 1 к 3, 1, 3, 1. Далее узкая мозговая коробка и крепкие выдающиеся скулы и гребни. Наконец, большие жевательные мышцы, Громадные слюнные железы, язык, покрытый роговыми бородавками и широкий пищеприемный канал. Гиены водятся почти по всей Африке, за исключением западной экваториальной части и по всей Южной Азии до Бенгальского залива, предпочитая открытые местности лесам. Рыщут они целыми стаями, сзывая друг друга своим неблагозвучным голосом Причем у полосатой гиены хриплые звуки чередуются с визгом, пронзительно крикливая с глухим ворчанием. Вой же пятнистой гиены представляет собой адский хохот, приводящий в ужас непривычного человека. В поисках добычи эти ночные хищники руководствуются не только обонянием, но и слухом, а также зрением. Прежде всего их привлекает падаль. На живой же скот они по своей трусости отваживаются нападать только в случае крайности. Впрочем, последнее при необычайной пожорливости этих животных случается нередко. И этим гиены наносят большой вред человеку, так что польза, приносимая ими истреблением падали, меньше их вреда, Тем более, что падали еще лучше уничтожают некоторые птицы и насекомые. Что касается непосредственной опасности гиен для человека, то в этом отношении о полосатой гиене нельзя сказать чего-либо определенного. О пятнистой же гиене известно, что она нападает иногда на детей и беззащитных слабых взрослых. Но и без того этих животных человек так ненавидит, что старается истребить всеми способами, начиная с капканов и кончая отравой. Между тем пойманная молодой гиена быстро приручается и становится вполне домашним животным. В настоящее время известно четыре вида семейства гиен. Три, собственно, гиены, образующие один род, и другой род, имеющий всего один вид – земляной волк, который представляет переходную ступень от гиен к виверам. Пятнистая гиена – хиэнна крокута, длиной около 1,3 метра и высотой в плечах около 0,8 метра, покрыта серовато-белой, иногда голой шерстью, имеющий на боках и бедрах довольно мелкие темно-бурые пятна. Хвост на конце черный. Живет в Африке, начиная от гор мыса Капа до 17 градусов северной широты, почти совершенно вытесняя там, где она часто случается, полосатую гиену. По своей величине и силе она возбуждает больший страх, чем другие гиены, и все фантастические сказания об оборотнях относятся прежде всего к ней. Арабы называют ее марафик. По словам их, пятнистая гиена часто нападает на усталых и спящих людей. То же самое говорят и обессинцы, хотя в то же время прибавляют, что только голод толкает на это обыкновенно трусливых животных. В капской колонии этот вид гиен Известен под названием «тигрового волка», часто нападающего с голода на людей и скот. Отталкивающей неприятной наружности пятнистой гиены соответствует несимпатичный нрав ее. Она глупее, злее и свирепее полосатой гиены, хотя с помощью палки и ее можно приручить. Впрочем, стоит ли ее и приручать, когда она по целым часам лежит, как колода на одном месте, потом вдруг вскакивает, глупо озирается кругом, трется о решетку клетки и время от времени издает свой ужасный хохот? Гааке отзывается о пятнистой гигиене с лучшей стороны. «Если мой Петя не спит...» — говорит он про одну гиену во франкфуртском зоологическом саду, то начинает прыгать, махая своим хвостом, как только я приближаюсь к его клетке. Он очень радуется, когда я глажу его и чешу. Любезен он и с другими знакомыми, и покорно позволяет переводить себя из одной клетки в другую. Гиены редко размножаются в неволе, но это, быть может, следует объяснить, И трудностью распознавания полов, которые нелегко произвести вследствие злости и упрямства гиен. Мать любит и защищает своих детенышей, только когда они очень малы. Потом же оставляет их на произвол судьбы. Да и вообще нрав у этих животных настолько неуживчив, что они часто пожирают одно другого, особенно раненых или убитых. Береговая гиена или береговой волк. Хианена брунеа. Отличается от других видов, главным образом, обвислой по краям тела шерстью. Окраска ее темно-бурая. Ноги беловатые с бурыми полосами. Длинные волосы на спине. Серовато-белое у основания. Ростом эта гиена меньше пятнистой. Живет в Южной Африке, вероятно, только в западной пустынной полосе по берегу океана. По образу жизни она похожа на предыдущую, но главным образом питается падалью, выкинутой волнами, дохлой рыбой и прочим. По характеру она менее зла, чем пятнистая и не так отвратительно хохочет. Полосатая гиена Хеаена стриата Больше других известно в Европе. Область ее распространения обнимает Северную и Южную Африку и Юго-Западную Азию до Бенгальского залива. Шерсть ее жестко-щетиниста и довольно длина, бледно-желтовато-серого цвета с черными полосами. Длина до одного метра. Она менее вредна, чем другие гиены, и потому ее почти нигде не боятся. В местах ее обитания встречается так много падали, что голод редко понуждает ее нападать на живых животных. Образ жизни ее такой же, как и предыдущего вида, только она никогда не бродит большими стаями. Приручаются эти гиены довольно легко. Будучи в Хартуме, я купил пару молодых щенят за 50 копеек. Зверьки были сначала очень дикие и при моем приближении фыркали и шипели, а то и старались укусить. Я решил отучить их от этого и, выждав, когда они подросли, стал их бить до тех пор, пока ни одна из них уже не могла ни фыркать, ни ворчать. После этого я поднес через полчаса свою руку к их мордам. Одна спокойно обнюхала ее, другая же попробовала укусить и за это снова была сильно избита. На этот раз средство подействовало. Животное пролежало весь следующий день неподвижно в своем углу, не дотрагиваясь до пищи. Когда я вошел в хлев, отведенный под помещение моим питомцам, уже ни один из них не пытался кусаться. Их злой нрав был таким образом подавлен. Потом только раз пришлось наказать их погружением в воду, что составляет для диких зверей самое действительное средство для украшения. После ванны обе гиены сделались совсем ручными. Они весело прыгали при виде меня, клали передние лапы мне на плечи, ходили за мной по улицам. Во время нашего обеда садились на задние лапы, как собаки, дожидаясь подачки. Они очень охотно грызли сахар — но ели также хлеб, особенно намоченный в чае. Но обычно их пищу составляли собаки, которых мы нарочно стреляли по окрестностям. На востоке много бродячих собак. Мы их кормили обыкновенно через 2-3 дня, но раз им пришлось поголодать около недели. С какой жадностью бросились они потом накинутую им мертвую собаку, они ворчали. Хохотали от радости, мгновенно кинувшись на добычу, несколькими ударами челюсти. скрыли они грудную и брушную полости, и черные морды их стали с наслаждением рыться во внутренностях. Скоро нельзя уже было различить морды гиены, а заметны были две темные неправильные массы, облепленные кровью и слизью, которые все еще прятались в теле собаки, и напоенные кровью снова высовывались. В это время они по жадности нисколько не уступали пернатым мародерам грифам. Через полчаса после начала кормления мы обыкновенно находили только череп и хвост собаки, а все остальное, даже ноги, было съедено с кожей, шерстью и костями. Гиены не брезговали никаким мясом, Только отказывались от мяса грифов, между тем, как сами грифы, охотно ели его. Между собой мои пленницы жили дружно. Вторым родом семейства гиен следует считать земляного волка или протола протолес Лаландии. Это еще малоизвестное животное, величиной до 1,1 метра, похожее по внешности на полосатую гиену. Только уши у него больше, а на передних лапах есть короткий пятый палец, как у некоторых собак. Коренные зубы его отделены большими промежутками друг от друга и снабжены лишь небольшими острыми бугорками. Резцы, как у гиен, образуют длинный прямой ряд. Кости тоньше, чем у гиен, Мех бледно-желтоватого цвета с поперечными полосами на боках тела, голова черная с желтоватыми пятнами, грива на спине черная. Живет земляной волк в норах, вроде лисих, в Южной Африке, особенно на западе до Бенгуэлы, питается маленькими ягнятами, изредка нападая на взрослую овцу, у которой он, впрочем, отъедает лишь жирный курдюк.